Но какое отношение имеет бедный лавочник Морковка к тому, что повелитель решил вторгнуться в соседний мир, а пострадавшие обригены решили в свою очередь разыскать и устранить источник своих неприятностей? Но с его вечным взанием получается, что при всей его непричастности контакт состоялся у него в доме. А потому что нечего посторонних эльфов по пустышам подбирать, а раз уж так вышло, что сам переехал представитель дружественной цивилизации Надо было в тот же день доложить и передать на попечение соответствующих органов. И вообще, пить надо меньше, особенно за рулём. И нечего тут на счастье по ушам ездить, будто не пьян был, нечто начальство тебя не знает и личного дела твоего не читало. Потом действо стало напоминать сцену из комедии про начинающих ломавиков, пытающихся общими силами хоть что-то взломать, толпясь у одного монитора. Без умолку сыплетал толковами и не очень советами, и отбирая друг у друга перчатку. Эта стадия длилась недолго, но за это время бескорыстная Лид успела тихонько и никому не мешая заново помыть пол. Потом постенные метры пришли к выводу, что их добыча, скорее всего, прячется под наблюдением за считами, и чтобы что-то разглядеть, надо ломать. Самым подходящим специалистом все трое единогласно признали Жака.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 С одной стороны в ванной застыли две девушки-зомби с простыней и полотенцем на готове, с другой еще две такие же мертвые прислужницы склонились над повелителем, погрузив руки в раствор и неторопливо там плескались. «Не звука!» — шепотом предупредил Мафей, заметив, что Убас намеревается высказать свое мнение об увиденном. «Услышит!» «Раствор кто-то может определить?» — еле слышно произнес мышь. «Не!» — отозвался Жак. Магия левая не берётся. Аналогично, откликнулась Морриган. Тихо, пусть станет. Я на него самого посмотрю. В наступившей тишине можно было отчётливо слышать, как где-то в лавке, чудом выживший тракан что-то жрёт. По всей видимости, забытый на прилавке крокодилий хвост. Прошла, нет, проплелась, спотыкаясь на каждом ударе сердца, бесконечная минута. Ваншицы зомби выпрямились, отступили на шаг и отложили губки. Над краями ванны взметнулись руки, похожие на обтянутые кожей кости, и повелитель поднялся в полный рост. Мне плохо, предупредил Жак таким тоном, словно намеревался в следующую мгновение лишиться чувств. Терпи, зло прошептала волшебница, жадно изучая представшее перед её глазами существо. Так, четвёртой степени.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 Провалившийся живот в буквальном смысле прилипал к позвоночнику. Неожиданно живые проницательные глаза подозрительно изучали нечто невидимое зрителем. "Почуил", прошептала мышь, "закругляйся. Сейчас, ещё чуть-чуть. Посторонняя магия мешает". "Засечёт. Мне плохо", повторил Жак, "больше не могу". "Терпи, трус несчастный". Повелитель занервничал. Резко оттолкнув услужливую панщицу, приблизившуюся к его высочайшей персоне с ведёрком и кисточкой, он повертел головой, словно что-то искал, и угрожающе прошипел: "Вельмир, это опять ты?" "Нет, братец, это я", злорадно произнесла Морриган уже в полный голос. "Это опять я?" "Так говоришь, Вельмир тоже вернулся. Спасибочки, радость моя. Вуду знать". «Сейчас я его поищу». Она резко встряхнула рукой, словно бросая что-то внутрь зеркала, и быстро отшатнулась, как оказалось, вовремя. В следующий миг зеркало обрушилось, рассыпавшись мелкими осколками. «А прекратить, не разбивая зеркало, ты, конечно, никак не могла», заметил мышь, осторожно приподнимаясь, чтобы стряхнуть с подола осколки. «Господа, кого-нибудь задело?» «Да вроде нет». Конгрэм оглянулся на Убаса, но тот сидел еще дальше, и до него просто не долетело. «А что это было?» «Ах!» – расстроенно махнул рукой маг. «Что с них взять? Брат и сестра триста лет не виделись». Одновременно метнули друг в дружку по заклинанию, забыв, что через зеркало своей цели все равно не достигнут. Вот зеркало и не выдержало. Остается лишь утешаться надеждой, что Скарон тоже расколотил что-то нужное. «Ничего, я другое привезу», – пообещал Мафей. «Вы Жака в чувство приведите. Ему же правда плохо от такого». «Нет-нет, лучше пока не надо», – взразил мышь, осматривая бесчувственного помощника. Его тут чуть-чуть осколком поцарапало, не глубоко, но все же до крови. Сейчас увидит и опять в обморок. Сначала надо травмирующий фактор устранить, а потом уже будить. «Дайте кто-нибудь чистую тряпочку». «Опять ты не переводишь», – напомнил Убас. «Что они там разглядели интересного? Кроме того, что рожа у этого повелителя, что у покойника». «Он и есть покойник», – пояснил Конгрэм и перевел вопрос. «Ну что ж», – Матресса откинулась на спинку кресла, сложив руки на груди. «Могу с уверенностью заявить, что все теории касательно высших лечей так теориями и остались. То, что мы только что имели сомнительное счастье наблюдать –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 Ты серьёзно полагаешь, что он тебе позволит туда наведаться и пообщаться, что тебя не будет ждать там засада во главе с самим Скороном, на этот раз неуязвимым и бессмертным? А у меня есть выбор. Есть. Для начала неплохо было бы взредить моему ненаглядному братцу, чтобы не потыкался под ногами, пока мы ищем способ его успокоить. Есть ли, наверное, способы как-то его изолировать, не убивая? от обычных известных заклинаний он легко защитится, возразил Мыш. А вот, например, прилестное творение Метера Алехандра может и сработать. Авторское заклинание, свеженькое, неизученное, о котором Скорон никогда не слышал. Да, это может сработать, но сначала нам надо найти способ до него добраться. А то ведь штурмовать первый оазис не самый лучший способ. Вот над этим давайте и подумаем, прежде чем куда-то ехать, рискуя нарваться на засаду. «Мофей, мы отправляемся домой, и чтобы без меня ты сюда не мотался, ясно?» «По крайней мере, пока у вашего высочества не срастутся все сломанные кости», наставительно добавил маг, прежде чем неуёмный эльф успел что-то возразить. «Но мэтр, всё же попытался сопротивляться Мофей, это вопрос двух-трёх дней, вот и прекрасно, эти два-три дня вы проведёте дома, кстати, заберите с собой и Жака».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 если не говорить с ними о религии и вообще поставить себя так, чтобы они не воспринимали вас как потенциальную паству. А после вот этого вот...» Конгрэм кинул на то место, где прежде стояло зеркало. «Мне просто необходимо как следует выпить, потому что сегодня ночью эта мерзкая рожа мне будет сниться, а я не хочу ее видеть еще и завтра, и послезавтра». Дикари с унылой обреченностью прокомментировал Кетмин. «Пьянь беспросветная». Я пошёл домой, а своим гостям объясни популярно, что мутантам доступ в город строго воспрещён.